ИЮНЬ 1822 ГОДА ЗВЁЗДНАЯ ЯБЛОНЯ Салли крепко держится за руку ады, пока они идут по Уайт Стрит. Мамуля, куда мы идем? Встретиться с одним милым джентльменом, детка. Веди себя хорошо и не задавай слишком много вопросов. Старый солдат, что просит милостыню на углу улицы, снова на посту а вот у вечного продавца овощей нигде нет. Ада вспоминает, что не видела его уже несколько дней. Ей становится любопытно, и она, кинув пенни в протянутую ладонь солдата, спрашивает у него, «А что стало с мужчиной, что продавал тут овощи?» «Переехал», — бормочет солдат, «сказал, что в этой части города развелось слишком много воров». «Не знаю, куда он делся». Салли снова крепко сжимает ей руку. «Мама, мамуля, сколько вопросов мне разрешается задать? Можно три?» «Нет, три слишком много, только два». В глубине души последние пять лет она представляла себе момент, когда увидит их лица рядом и сможет сравнить черты. Но когда они входят в кабинет Рафаэля, и тот наклоняется поприветствовать девочку, аду поражает не сходство их лиц, а тихая серьезность, с которой Даосилва обращается к малышке. «Что ж, Салли, — говорит он, — очень рад с тобой познакомиться. Твоя мама рассказывала, что ты любишь рисовать. Я тоже люблю». «Хочешь посмотреть мои рисунки?» Глаза Салли уже прикованы к картине с изображением Ямайки, что висит прямо над дверью. «Это вы нарисовали?» — спрашивает она. «Нет, другой художник. Но я повесил пейзаж на стену, потому что в этих краях жил в детстве, примерно в твоем возрасте. У нас был дом...» очень похожие на этот, на картине, с террасой, выходящей в сторону моря, а рядом росло большое дерево, и на нем росли блестящие фиолетовые фрукты. Их называли звездными яблоками. «Звездные яблоки!» — зачарованно шепчет Сали. «Моя няня Фалылия приносила мне завтрак на террасу прямо под звездную яблоню» когда родители еще спали. Фалелия любовалась морем и пела песни, пока я ел. Ада слушает в немом изумлении. Раньше молчаливый Рафаэль ни разу не рассказывала о своем детстве, и она даже представить не могла, насколько яркими окажутся его воспоминания. — А звездные яблоки едят? — спрашивает Салли. — Да. — только не с кожурой, она слишком горькая. Зато внутри сладкая розовая мякоть, очень вкусная. Фалелия кормила меня мякотью звездного яблока, когда у меня болело горло. Но Салли быстро теряет интерес к картине и отправляется изучать другие диковинки в мастерской Рафаэля. Взгляд ее приковывает мандолина, прислоненная к дверце буфета в студии. Ничего не трогай, кричит Ада, когда дочка направляется в сторону инструмента. Не бойся, Ада, со смехом успокаивает Рафаэль. Мандолина старая и сломанная. Ребенок не причинит ей вреда пока Салли осторожно пробует струны старой мандолины, извлекая нестройные звуки. Рафаэль достает карандаш и листы бумаги, с одной стороны испещренные незаконченными набросками, а с другой совершенно чистые. «Нарисуешь для меня пару картинок?» — спрашивает он. Салли усаживается на потрепанный и заляпанный красками ковер, Покрывающий пол студии, раскладывает перед собой листы бумаги и начинает энергично посасывать кончик карандаша. Потом вынимает грифель изо рта и спрашивает. «А у вас есть жена и дети, господин Рафаэль?» «Это третий вопрос», — осаживает ее Ада. «Я разрешила задать только два». Но Рафаэль уже отвечает девочке спокойным тоном, — избегая впрочем смотреть в сторону Ады. Да, у меня есть жена, ее зовут Мириам, но она живет на Ямайке, поскольку не здорова и не может приехать в Англию, так что я не видел ее много лет. А что с ней случилось? спрашивает Салли. Рафаэль наклоняется и гладит блестящие каштановые волосы ребенка. «Вот теперь и вправду слишком много вопросов», — твердо заявляет он. «Мне нужно поговорить немного с твоей мамой, а ты пока постарайся нарисовать нам картинку как можно лучше. Если получится по-настоящему красиво, я дам тебе взамен небольшой подарок». «Извини», — бормочет Ада, покраснев от смущения, когда Рафаэль подсаживается к ней за стулик на котором громоздится еще более высокая стопка томов в кожаных переплетах, чем в прошлый раз. Салли вечно задает глупые вопросы. Она еще маленькая, и ей все интересно. На лице Рафаэля отражается неожиданная радость. Это вовсе не глупо. Она ведь ребенок, а детям и полагается проявлять любопытство. Так они и познают мир. Теперь вернемся к ребенку Кримеров и Саре Стоун. Я, наконец, нашел записи о судебном заседании. И не только. Еще обнаружились репортаж об этом деле в «Таймс» и одно странное упоминание в книге, опубликованное несколько лет назад. И самое замечательное, что я отыскал кое-что, вернее, кое-кого весьма интересного — И сейчас расскажу тебе об этом. С чего лучше начать? Позволь, сначала я расскажу, что удалось обнаружить мне», — просит Ада. Я отправилась на Розмари-Лейн и расспросила хозяйку, сдающую комнаты в приюте Джонсона. «Восемь лет назад там не жила Элизабет Фишер». На самом деле, Элизабет Фишер была весьма респектабельной дамой из Олдгейта. Ее все в том районе знали. Но зато жила там некая Мэри Энн Браун, зарабатывавшая на жизнь не слишком почетным ремеслом, и ее арестовали несколькими годами позднее. «Конечно, конечно!» — восклицает Рафаэль с внезапным воодушевлением. «Я начал подозревать что-то подобное. Послушай вот это. В записях о заседании суда Волтбилли есть загадочный отрывок, суть которого я никак не мог понять. Женщина, назвавшаяся Элизабет Фишер, появилась в качестве свидетельницы на суде. Согласно отчету, она описала, как полицейские пришли к ней домой» а потом она говорит следующее. Меня позвали вниз посмотреть на заключенную. Кто-то назвал меня Браун, а я ответила, что меня зовут Элизабет Фишер. Таково мое настоящее имя. И что это значит, недоумевает Ада? Я тоже сначала не разобрался, а потом снова заглянул в календарь Нью-Гейта и понял. Ясно? что женщина и впрямь назвалась фамилией Браун, когда с ней в первый раз говорили полицейские. Ее единственное объяснение состояло в том, что она перенервничала из-за того, что ей пришлось предстать перед магистратом. Вскоре она изменила свои показания и настаивала, что ее зовут не Мэри Браун, а Элизабет Фишер. Возможно... Если свидетельница зарабатывала аморальным или преступным способом, ей хотелось избежать внимания со стороны властей к своему месту жительства. Неужели полицейские не опросили ее соседей или хозяйку жилья, чтобы подтвердить личность? Видимо, нет. И это не единственная странность в деле. В записях из Old Bailey и в Times упоминается что мать Сары Стоун, жившая в том же доме, что и Сара, на Сан-Стрит, утверждала, что дочь вправду была беременна и родила в тот день ребенка, и что Сара прикладывала младенца к груди. И еще один человек выступал в защиту Сары. Помнишь, я рассказывал тебе про старого господина Молтона, владельца ювелирного магазина в районе Бишопсгейт? Он был знаком со служанкой, выступавшей свидетельницей в суде. В тот самый момент внизу раздается стук в дверь, и Рафаэль объявляет с видом волшебника, вынувшего из пустого мешка стайку живых голубей. «Думаю, это как раз она. Конечно, теперь не юная девушка, а замужняя женщина». Я сумел разыскать ее с помощью молодого Изи Молтана Молтона и попросил встретиться с нами сегодня. Женщина, которую Стивенс с преувеличенной торжественностью приводит в кабинет, такая хрупкая и тоненькая, что напоминает ребенка. Волосы у нее светлые, кожа бледная и прозрачная. На ней чистая но выцветшее и потрёпанное зелёное платье, а руки нервно сжимают маленькую сумочку. Гостья входит в кабинет, опустив взгляд, и лишь на секунду поднимает глаза, когда Рафаэль обращается к ней с приветствием. «Спасибо, что пришли поговорить с нами сегодня, миссис Перри», — говорит он. «Это миссис Ада Флинт». Дознаватель из округа Нортон Фолгейт. Она хотела бы задать несколько вопросов о вашем участии в деле Сары Стоун. Ада, это Марта Перри в девичестве Кэдвилл. Она была соседкой Сары Стоун и, как я уже говорил, свидетельницей на суде. Прошу вас, садитесь, миссис Перри. Выпьете чего-нибудь? Молодая женщина присаживается на краешек кресла, предложенного ей Рафаэлем, опустив голову и сложив руки на коленях. Потом отрицательно качает головой и тихо шепчет «Нет, благодарю вас». «Теперь я оставлю вас с миссис Флинт вдвоем», — продолжает Рафаэль, повернувшись с улыбкой к Аде все еще не пришедший в себя от изумления, вызванного неожиданным поворотом событий. «Думаю, мне стоит взглянуть, как там дела у моей юной ученицы». С этими словами Рафаэль уходит в мастерскую и прикрывает за собой дверь, а ада остается в кабинете лицом к лицу с незнакомкой. С трудом соображая, с чего начать, Она одновременно чувствует расположение к этой встревоженной, миниатюрной юной особи. Наконец, Ада спрашивает. «Миссис Перри, сколько лет вам было, когда состоялся арест Сары Стоун и суд над ней? Должно быть, вы были еще совсем девочкой». «Да, мадам, мне тогда только исполнилось двенадцать», — застенчиво отвечает она. «Моя мать вместе со мной и другими детьми снимала две комнатки на верхнем этаже Плайбилдингс. А миссис Вейн, так мы и звали эту женщину, хотя на суде ее называли Сарой Стоун, жила с мужем внизу, на цокольном этаже. Хорошо ли вы их знали? Нет, мадам, я видела их всего пару раз до того дня», как мама пришла и сказала, что у миссис Вейн есть для меня небольшая работенка, и мне будут платить за нее два пенса в неделю. Она запинается, а потом добавляет, словно оправдываясь. «Понимаете, у меня пять младших братьев и сестер. Вернее, сейчас пять. Тогда было шесть». «Джозеф, самый младший, родился с увечной ногой и после умер. Матери было непросто нас прокормить, и я, сколько себя помню, выполняла разные мелкие поручения соседей, чтобы заработать немного деньжат, где придется. И какое же задание дала вам Сара Стоун, то есть миссис Вейн? Что вы должны были делать?» Молодая женщина внимательно разглядывает собственные руки, и на ее бледных щеках проступает легкий румянец. — Она хотела, чтобы я сцеживала ее молоко, — шепчет она. — Сцеживали молоко? — озадаченно переспрашивает тата. Да, мадам, понимаете, ребенок брал грудь, Но, похоже, не выпивал достаточно молока. Пососет совсем немного, а потом отваливается от груди и плачет или засыпает у матери на руках. Поэтому у миссис Вейн оставалось много молока, и грудь у нее сильно болела. Она пыталась сцеживаться сама, но, по ее словам, грудь стала болеть еще сильнее. Вот она и попросила меня отсасывать молоко у нее из груди. Платила два пенса в неделю, и я ходила к ней почти каждый день сцеживать молоко. Садилась рядом на табурет и пила. Вкус у него был немного странный. Слаще коровьего. Ада таращится на женщину, все еще не до конца сознавая услышанное. «Вы рассказали это на суде?» спрашивает она наконец. «О, да, мадам!» «Но если у Сары Стоун было молоко, значит, она и вправду родила ребенка или, по меньшей мере, носила его почти до самых родов. Да, мадам!» «Я и не сомневалась, что это ее младенец. Только когда хозяйка миссис Грей и ее отец начали говорить, что ребенок краденый, Появились сомнения, хотя и тогда, даже после ареста миссис Вейн, я все еще верила, что это ее дочка, и по сей день верю. А это был ее первый ребенок, ведь она была уже совсем не молода для родов. — Не молода? — а задачно переспрашивает Марта Перри. — Ну что вы, ей тогда было всего на пару лет больше, чем мне сейчас. И, насколько я знаю, малышка Фиби, так звали девочку, была ее первенцем. Но если вам было на момент суда двенадцать, то сейчас немногим более двадцати. Двадцать один, мадам. «21 — Двадцать один? — вскрикивает Ада, подскочив с места от удивления. — Вы хотите сказать... Что тогда Саре Стоун было чуть больше 20 лет? Но как же так? В листовке, которую раздавали работники магистрата, похитительница описывалась как сорокалетняя женщина. Кэтрин Кример, мать украденного младенца, прошагала с ней бок о бок несколько миль через весь Лондон. Не могла же она спутать женщину средних лет стой? кому едва исполнилось двадцать. В этот самый момент их разговор прерывает Салли, выскочив из студии и с торжественным видом потрясая результатом своих трудов, замысловатым изображением извилистых ветвей и причудливых листьев, усыпанных непонятными загогулинами. «Смотри, это звездная яблоня!» — восторженного питона. Звездная яблоня!» «Прошу прощения, что прервали разговор», — извиняется Рафаэль, но выглядит при этом совсем не сконфуженным. «Моя ученица проявила недюжинный энтузиазм». Марта Перри поднимает глаза и впервые с тех пор, как вошла в кабинет, улыбается уголка рта. «Какой прелестный ребенок, говорит она — И так, похоже, история миссис Перри просто невероятна, поспешно перебивает ада, хоть и понимает, что ведет себя невежливо и чувствует, как кровь приливает к лицу, а сердце колотится от волнения и смеси эмоций, которые она с трудом распознает. Но сильнее всего в ней поднимается волна гнева, Как мог суд оставить без разъяснений столько противоречий и столько вопросов без ответа? Но Ада, — тихо замечает Рафаэль после ухода Марты Перри, и Ада уже знает, что он собирается сказать, ведь сама задавала себе тот же вопрос. Кэтрин Кример опознала в Саре Стоун похитительницу ребенка. И что еще важнее признала в ребенке на руках Сары Стоун свою дочь Молли. Записи суда свидетельствуют, что еще до того, как увидеть младенца, миссис Кример услышала ее плач и узнала голос пропавшей дочери. Разве она могла ошибиться? У Молли была сестра-близнец, и Кэтрин Кример видела обеих дочерей рядом. Может, они не были совсем как две капли воды, но наверняка похожи. Можно ли представить, что она перепутала ребенка другой женщины со своим? «Не знаю», — отвечает Ада медленно. «Но подумай вот о чем». Кэтрин Кример тогда уже отчаялась найти дочь. Ее соседка Лизи Мюррей говорила мне что младенец, которого вернули Кэтрин, был совсем измождённый и худой. Девочка абсолютно не походила на пухленькую малышку, украденную Кэтрин Кример. Я не знаю ответа на эту загадку, но уверена, что магистрату следовало нанять женщину-дознавателя и осмотреть Сару Стоун, чтобы проверить, действительно ли она рожала. Они этого не сделали — И почему арестовали женщину почти вдвое моложе той, которую искали? Почему не проверили личность свидетельницы, назвавшейся Элизабет Фишер? Почему столько вопросов остались без ответа? Ведь речь о человеческих жизнях, Рафаэль. Жизнь нескольких людей зависела от этих ответов. Как могли полицейские отнестись к делу с такой небрежностью? Канцелярия магистрата на Ламбет-стрит. Сэмюэль Миллер правой рукой суёт в рот ложку гороховой каши, а левой переворачивает страницу большого блокнота в кожаном переплете. «Слишком много соли в этот раз», — говорит он своей жене Джей, которая кормит младенца, сидя в углу кухни. «На прошлой неделе у тебя получалось вкуснее». Джейн в ответ лишь вздыхает, но муж, привыкший к вздохам, не обращает на это внимания. Его глаза прикованы к блокноту. Он перечитывает страницы с подробными записями и рисунками, посвященными событиям последних дней. Умение сконцентрироваться помогает ему отстраниться от внешних раздражителей даже от на стуле дочери Эстер, что сидит прямо напротив за столом, хныкая и извиваясь, потому что ей не разрешают вставать, пока они вычистят тарелку до последней ложки. В третий раз перечитав записи, Сэмюэль закрывает блокнот, отодвигает стул и хватает здоровую сумку с разными приспособлениями, поставленную возле стены. «Куда ты идешь? – спрашивает Джейн. «По одному делу. Вернусь до темноты». Он направляется через мастерскую к черному выходу. И под ногами у него поскрипывает древесная стружка, толстым слоем покрывающая пол, мощённый каменной плиткой. В мастерской стоит недоделанный шкафчик, который он пообещал изготовить к прошлой пятнице. Прежде... Еще год назад Сэмюэль устыдился бы такой непунктуальности. В то время заниматься точной подгонкой деревянной деталей, чтобы между ними не оставалось малейших зазоров, было для него источником удовольствия и предметом гордости. В юности он мог часами изучать текстуру и оттенки разных пород дерева, Он с закрытыми глазами различал дуб, ясень, кедр и красное дерево, только по запаху и текстуре. И с энтузиазмом учился сочетать разные виды древесины в замысловатый рисунок по желанию клиентов. Но теперь все казалось мелким в сравнении с более важной, интригующей и приносящей ему удовлетворение страстью разгадыванием преступлений и осуществлением правосудия над злодеями. Ему часто кажется, что в этом ремесле много сходства с работой краснодеревщика. Необходимо внимание к деталям, умение складывать кусочки в единое целое, в безупречный узор. Летними вечерами солнце долго не садится, и у Сэмюэля... Ещё есть время добраться до Розмари-Лейн до темноты и снова осмотреть двор возле таверны Два пивовара, где совсем недавно произошло ограбление. День был теплый, но к вечеру появляется дымка, и небо становится бледно-серым. Только на западе, сквозь облака, прорывается тонкая полоска медно-красного заката, отбрасывающего блики, на крыше Уайтчепела, Даже здесь, почти в самом сердце великого города, наступающая темнота приносит успокоение улицам после дневной лихорадки. На Минорис и Розмари-Лейн лоточники запаковывают товар по завершении торговли. И длинные тени их падают на обулыжную мостовую. Зазывные голоса продавцов стихли а более дикие и мрачные ночные крики еще не слышны. Два пивовара, небольшой видавший виды кабак, неподалеку от главной улицы квартала Вайт-Ярд. Сэмюэль Миллер помнит дни, когда это место, известное прежде как виноградная грость, по вечерам было битком набито шумными завсегдатаями многие из которых, если верить слухам, занимались криминальными делишками. Азартные игры, проституция, торговля краденым, даже планирование убийств — Все это, говорят, происходило в закопчённых табачным дымом стенах виноградной грозди. Какое-то время кабак стоял закрытым, а потом вновь заработал уже под другим названием. Вскоре после того, Как его выкупил, тоже по слухам, близкий родственник главы магистрата сэра Дэниела. Но новому владельцу пока не удалось добиться процветания заведения. Арочный проход в задней части трактира ведет в большой двор, где валяются в беспорядке пустые бутылки из-под эля и груды стружки, источая опьяняющий запах застарелого пива. В тени у стены стоят две тележки, как раз под окном верхнего этажа, через которое вор по всей видимости и проник в помещение, где взломал сейф владельца. Дело непростое, так как владелец настаивает, что кражу совершили четверо его постоянных посетителей. Сначала они пили у бара внизу, потом выскользнули в ночь и воспользовались приставной лестницей, чтобы забраться к нему в спальню и украсть сбережения. Когда поднялся шум, остальные посетители повыскакивали во двор в поисках воров, и теперь каждый свидетель рассказывает свою версию того, кто в какое время находился в кабаке, кто скрылся с места преступления и кто кого догонял. Мало помогает делу и тот факт, что большинство свидетелей были пьяны в момент кражи. История такова. Один из воров спрятал под тележками лестницу и другие инструменты, а потом вместе с поддельниками выскользнул из трактира в разгар веселья и воспользовался припрятанным, чтобы влезть в окно верхнего этажа. Сэмюэль уже измерил лестницу, найденную возле места преступления, и убедился, что она достигает до окна. Осмотрел отметины на подоконнике, оставленные по всей видимости грязными ботинками. Когда он приехал на место, окно было разбито, а сейф взломан. Но Сэмюэль не до конца верит рассказу владельца. Слишком много противоречий между его показаниями и словами других свидетелей. И сейчас, вместо того, чтобы постучать в дверь трактира, Миллер, пользуясь сумерками, тихо обходит двор в поисках мелких деталей, которые мог упустить раньше. Погода все это время стояла сухая, земля под окном утоптана, следов преступления на ней почти не видно. Но, скрючившись и осмотрев пыльную почву с торчащими кое-где клочками сорняков, Сэмюэль замечает что-то блестящее. Мелкие осколки стекла, упавшие с разбитого окна. Если стекло разбили снаружи, большинство осколков должны были упасть внутрь спальни. А вот если разбили изнутри, «Создавая видимость ограбления». «Хорошо бы провести небольшой эксперимент, — думает Сэмюэль, — «посмотреть, как разлетаются фрагменты разбивающегося стекла. Только стекло стоит денег. Где найти подходящее окно, чтобы разбить его бесплатно?» Продолжая размышлять над задачей, он достает блокнот и тщательно зарисовывает положение осколков стекла По отношению к стене. Конечно, эти улики никогда не будут предъявлены в суде. Миллер знает, что другие полицейские и сам сэр Дэниел считают его методы несколько странными, а его самого — чудаковатым. А они верят в силу таких простых вещей, как деньги и страх. Считает, что именно они помогают раскрыть большинство преступлений. Вознаграждение за информацию, небольшие подарки сговорчивым свидетелям и угрозы в адрес менее сговорчивых — вот их методы. Сэмюэль слишком ценит свою должность и потому не противостоит им открыто. Но втайне от коллег ведет записи и ставит небольшие эксперименты, и приходит к собственным выводам о том, кто виновен или невиновен. Задняя дверь кабака на секунду распахивается, и женщина выливает во двор помои. Потом захлопывает дверь, не заметив Сэмюэля. Но тот внезапно испытывает неловкость. Он ведь прячется, скрючившись в темноте совсем один, словно какой-то преступник». Поднявшись, он выскальзывает из двора и решает ненадолго заскочить в канцелярию на Лангбет-стрит, прежде чем вернуться домой. Он хочет еще разок взглянуть на ту лестницу. Теперь она хранится вместе с другими уликами в большой кладовке в задней части канцелярии магистрата. Выходя из двора на Розмари-лейн, Сэмюэль вдруг чувствует чью-то руку. Она тянет его за полукуртки, Повернувшись, он видит возле левого плеча осунувшееся лицо женщины. От ее дыхания разит ромом. — Ты сегодня один, дорогуша? — шепчет она. Сэмюль резко высвобождается за ее хватки и ускоряет шаг. Его мысли все еще заняты ограблением в двух пивоварах. Хозяин утверждает, что в банду грабителей входят трое братьев по фамилии Уотсон. Все трое — завсегдатые кабака. Он говорит, что его встревожил звук бьющегося стекла и крики служанки, после чего он преследовал трех злоумышленников по Уайт-Ярд. Но когда Сэмюэль, он первым из полицейских добрался до места преступления — Прибыл к дому Уотсонов минут через двадцать после ограбления. Он застал младшего из братьев в кровати в пижаме, а одежда его была аккуратно сложена на стуле. У постели грела свеча, а старая миссис Уотсон уверяла, что сын весь вечер провел в спальне. Конечно, она могла солгать, но порядок в комнате свидетельствовал в пользу ее рассказа. Да и свеча, как заметил Сэмюэль, наполовину сгорела, что также подтверждает. Его раздумья прерывают жалобные рыдания маленького ребенка в лохмотьях, стоящего на пороге дома на углу Минрис. В канаве рядом играют четверо других беспризорников. На мгновение Миллера охватывает порыв остановиться и помочь ребенку. Но у него на уме более важные дела, и он ускоряет шаг в сторону магистрата, где перед входом уже зажгли светильники. В начале вечера в канцелярии обычно тихо. Утром там вечно голдёж и неразбериха. Горожане, проснувшись, обнаруживают, что кто-то взломал их склад или находит на улице покойника. В часы ближе к полуночи тоже не иссякает поток ищущих помощи. Проститутки и карманники в это время неплохо могут поживиться среди пьяных толп, бываливающихся из питейных заведений на темные переулки возле Commercial Роуд. Сумерки обычно дают передышку. Но сегодня, открыв дверь канцелярии, Сэмюэль с удивлением встречает одного из своих сослуживцев. Мозаса Форчуна. А, Сэм!» — восклицает тот. «Я тебя ищу! Тут с тобой хотят поговорить дама и джентльмен!» Миллер терпеть не может уменьшительную форму своего имени — Сэм. «Дама и джентльмен», — предполагает он, — скорее всего, друзья отсынов, сгорающие от желания обеспечить им алиби на момент ограбления в двух пивоварах. Но, увидев весьма необычную пару в углу небольшого кабинета, примыкающего к залу суда, он мгновенно осознает, что ошибся. Эти двое, очевидно, отличаются от завсегдатаев кабаков. Женщина — его ровесница, невысокая и просто одетая, на плечи наброшена серая шаль. Мужчина — высокий и темноволосый, неопределенного возраста, «Похож на джентльмена, хотя пиджак и протерся на локтях, а носки ботинок стоптаны!» «Сэмюэль Миллер!» — восклицает женщина, когда полицейский входит в кабинет. Ее голос вызывает у него в памяти миссис Кобли, жутко строгую учительницу из школы, которую он посещал в детстве. От ее окриков дрожь пробирала до костей даже его — одного из самых тихих и прилежных учеников. «Вы, вероятно, меня не помните», — говорит женщина тем же решительным тоном. «Но вы знали моего покойного мужа, Уильяма Флинта? Он был старостой и надзирателем округа Нортон-Фолгейт». «Разумеется», — удивленно подтверждает Сэмюэль. «Я хорошо его знал. Печальная утрата». «Позвольте выразить вам соболезнования, миссис Флинт. Прекрасным человеком был ваш покойный муж, просто замечательным. Все, кто знал Уильяма, им восхищались. Он так тщательно следовал своим методам, мне как-то довелось обратиться к нему за помощью. В том деле, где пришлось сравнивать форму лома с отметками на куске украденной трубы, насколько я помню» и ведь умер в относительно молодом возрасте. А это, перебивает женщина, мистер Рафаэль Дасилва. Он, его дядя был попечителем округа. Странное объяснение присутствию джентльмена. Но Сэм не успевает задать вопрос, поскольку Ада Флинт не замолкает. Мы пришли по поводу преступления, которое вы со сослуживцами расследовали 8 лет назад. Похищение младенца, дочки Кэтрин Кример. Женщину по имени Сара Стоун арестовали и признали виновны в преступлении. Полагаю, ее отправили в ссылку. Уверена, вы помните то дело. Помнит. Как такое забудешь? Он часто пытался затолкать злосчастное расследование в самый дальний уголок памяти. И все же оно то и дело всплывает, когда он лежит без сна рядом с женой, мирно опосапывающей на дальней стороне их широкой кровати. А под окнами то тише, то громче раздаются крики ночных сторожей, и мыши копошатся за обшивкой стен. Он, несомненно, ничего не мог поделать, чтобы изменить исход случившегося. Но призрак Сары Стоун все еще терзает его, как и воспоминания об Уильяме Голдинге, которому он предъявил обвинение в ограблении, и об ужасе на лице преступника, когда от того вели на виселицу. Уильям с каждым шагом всхлипывал и твердил, что невиновен. «Миссис Флинт, мистер Дасилва, прошу садиться. «Я принесу лампу», — бормочет Сэмюэль. Так он выиграет немного времени, чтобы обдумать ответ. Вернувшись зажженной лампой, он ставит ее на край стола и капризное пламя отбрасывает причудливые тени на обшитые деревянными панелями стены, увешанные рядами торжественных портретов судей в длинных париках. В самом центре — мрачно взирает на них большой портрет главы магистрата сэра Дэниеля Уильямса, изображенного на фоне очертаний Тауэра. От колышущегося света лампы он выглядит еще крупнее, чем на самом деле. Ада Флинт, рассматривая портреты, встречается глазами сэром Уильямсом, и его пристальный взгляд не столько суровый, сколько самоуверенный. Легкая улыбка и пухлый подбородок с ямочкой придают главе магистрата вид полной безмятежности и самодовольства. Это лицо человека, чья власть не подвергается сомнению. В противовес портрету хозяин дома, сидящий перед ней наполовину в тени, выглядит в скачущем свете лампы болезненно, и всем видом выражает смущение и неуверенность. Голова Сэмюэля Миллера неуклюже склонилась на бок, и он избегает смотреть Аде в глаза, начиная свой рассказ. То преступление, как вы сказали, случилось 8 лет назад, вернее, чуть меньше восьми лет назад, если мне не изменяет память. Если быть точным... Прошло 7 лет и 9 месяцев, и случилось похищение здесь, в Уайтчепеле, недалеко от Commercial роуд Буквально в двух шагах от Commercial роуд следует отметить. Похитительница ребенка жила в Бишопсгейт, на другой стороне от нортон Фолгейт, так что осмелюсь сказать, что она напрямую не связана с вашим округом. Поэтому, если уж на то пошло, меня озадачивает, что вдова окружного надзирателя, самого уважаемого надзирателя, без сомнения, которому я благодарен за множество любезностей, которые он оказал мне лично, меня озадачивает, что вдова надзирателя округа и племянник попечителя округа теперь задают вопросы о том деле. Возможно... Тогда преступление не касалось нашего округа, но теперь касается, — отвечает Ада, стараясь сдержать нетерпение, вызванное раздражающей уклончивостью полицейского. Еще один ребенок Кэтрин Кример найден мертвым на пустыре в границах нашего округа, и нам пришлось снова поднять материалы дела. Я не только вдова Уильяма Флинта но и дознаватель округа. В этом качестве я и присутствую сегодня здесь. «Ах, дознаватель!» — подхватывает Сэм, беспокойно ерзая на стуле и наклонив голову в другую сторону. «Конечно, буду рад помочь, чем смогу. Очень рад, особенно с учетом того, какую доброту проявил ко мне ваш покойный муж в том деле сломом». Так уж случилось, что советы мистера Флинта в отношении лома стали ключом к разгадке всего преступления и помогли добиться осуждения преступника в деле, которое иначе могло остаться... Он замолкает на пару секунд, а потом продолжает. Однако, миссис Флинт, вам следует знать, что не я отвечал за ведение расследования в деле Сары Стоун. Я и правда участвовал в нескольких допросах вместе со служивцами, но моя роль была незначительна и, можно даже сказать, второстепенна. А ответственным в этом деле был, если мне не изменяет память, Эбинезер Далтон. Миллер снова умолкает в раздумьях, но прежде чем Ада успевает что-либо сказать, продолжает. «Да!» «Думаю, могу утверждать с уверенностью, что это был Эбинезер Далтон, хотя, вероятно, и мой сослуживец Мозес Форчун сыграл в том деле свою роль, но тоже второстепенную, как и я. И, конечно, все проводимые нами допросы велись под руководством сэра Дэниела Уильямса, выступавшего обвинителем на суде. Несомненно... «Вам стоит обратиться с расспросами к мистеру Далтону, а лучше всего поговорить с самим сэром Уильямсом. Он, разумеется, очень занятой джентльмен, но я уверен, что он найдет время поговорить с вами, ведь вы занимаете должность дознавателя в нортон фолгейт и к тому же ваш спутник — племянник попечителя округа. Или вы сказали бывшего попечителя округа?» тоже принимает участие в расследовании. Без сомнения, именно сэр Дэниелс может ответить наилучшим образом на все вопросы. Тут он кивает в сторону портрета, словно ожидает, что гостья задаст вопросы холсту в позолоченной раме. Ада, все это время обдумывающе услышанное, наклоняется вперед и старается заглянуть Сэмюэлю прямо в глаза. «Мистер Миллер», — говорит она мягко, — «мой муж Уильям рассказывал, как тщательно вы ведете расследование. Он высоко ценил ваши способности, поэтому мы и решили прийти к вам, а не к сэру Дэниелу. Мы считаем, что сможем полагаться на ответы, которые вы нам дадите». Нас обеспокоили показания некоторых свидетелей на суде. Они дают основания считать, что Сара Стоун была беременна и выносила собственного ребенка. Могу я задать вам один вопрос? Судьба невинных людей может зависеть от правдивости вашего ответа. Вы лично в то время были уверены в виновности Сары Стоун, Что сказать, восклицает Сэмюэль, расстроенно жестикулируя. Я был на палубе того корабля Вест-инской компании, пришвартованного на Темзе. Хозяйка, сдававшая жилье Саре Стоун, и ее отец сообщили, что жиличка украла ребенка и сейчас находится на корабле вместе с мужем, вернее, сожителем, Ведь хозяйка высказала подозрение, что они не женаты, и это в конце концов подтвердилось. Когда мы все это выяснили, то поняли, что нельзя терять ни минуты, и в сопровождении Кэтрин Кример отправились на судно. Хью Инглис, если не ошибаюсь, так оно называлось, стояла на Темзе. Мы доехали в экипаже до Грейвсенда. Потом сели в небольшую лодку и переплыли реку. По лестнице поднялись на судно. День был зимний и ветреный. Волны грозились опрокинуть нашу лодочку. А лестница шаталась так, что у меня закружилась голова, когда мы карабкались на борт. Я был вместе с Далтоном, когда мы привезли на корабль Кэтрин Кример, А она должен заметить ни разу не споткнулась, хотя лестница качалась на ветру и билась об борт. С того самого момента, как мы отправились в дорогу, она сгорала от желания снова увидеть своего ребенка. Едва ступив на палубу, мы услышали крик младенца. Честно говоря, в тот момент я не был уверен, точно ли это детский плач или просто кричит чайка. Но миссис Кример... Сразу узнала голос ⁇ Мое дитя! ⁇ вскрикнула она ⁇ Мое дитя! ⁇ или, возможно, ⁇ Моя Молли ⁇ Увидев Сару Стоун с ребенком на руках, миссис Кример тут же подбежала к ней и, выхватив младенца, прижала к груди ⁇ Я видела это своими глазами ⁇ Она твердила ⁇ Это мой ребенок! ⁇ Разве могли мы пренебречь показаниями матери? Ада Флинт внимательно смотрит на него довольно долгое время. «Так у вас все же были сомнения?» — наконец констатирует она. «Что сказать, миссис Флинт?» — умоляюще бормочет Сэмюэль. «Странное выдалось дело. Не похожее на все, что мне доводилось расследовать. И похищение ребенка, если вам это известно, — стали считать преступлением совсем незадолго до случившегося. Кажется, закон против кражи детей приняли в тот самый год, всего месяцев за 6-7 до похищения. Дело получилось очень громким. О нем писали газеты, кричали на каждом углу. Правду говоря, несколько недель после того, как напечатали листовки, К нам приходила целая куча народу, претендовавшего на награду. Нас уверяли, что какой-то младенец загадочным образом появился в доме соседей или что на улице видели странную женщину с младенцем на руках, сплошь голые выдумки или фантазии. И когда хозяйка Сары Стоун пришла рассказать свою историю, у меня были сомнения в ее правдивости, серьезные сомнения». Я высказал их сэру Дэниелу, но дата, которую назвала свидетельница, совпадала с датой похищения, а сэру Дэниелу уж очень хотелось разобраться с этим печально известным делом. И мы отвезли Кэтрин Кример на корабль, где, по словам хозяйки, находилась Сара Стоун с мужем и ребенком, которого выдавала за своего». А когда миссис Кример мгновенно признала своего младенца, что еще было делать? Разве мы могли ей не поверить? А вас не удивило, что Кэтрин Кример описывала похитительницу как женщину лет сорока, а арестованной было немногим более двадцати? И вы не усомнились в показаниях Элизабет Фишер, сначала назвавшейся Мэри Браун? Сознаюсь, меня это беспокоило. Но женщины такого рода, знаете ли, часто представляются чужими именами. И когда сэр Дэниел ее допрашивал, она продолжала настаивать, что на самом деле ее зовут Элизабет Фишер. «А вы не поговорили с ее соседями?» не наняли дознавателя, чтобы проверить, есть ли признаки того, что Сара Стоун родила ребенка. «Но как вы не понимаете?» — вскрикивает Сэмюэль, поднимается со стула и начинает ходить по комнате, стискивая пальцы. «Как вы не понимаете? К тому времени было уже поздно». «Что значит «поздно»?» Миллер отвечает не сразу. Он подходит к столику в углу и перебирает предметы на нем, старается выровнять стопку книг. Потом возвращается к посетителям и говорит, «Слишком поздно, миссис Флинт, потому что, как вы наверняка уже выяснили сами в ходе вашего столь тщательного расследования, слишком поздно, потому что он переходит почти на шепот, и Ада не слышит его слов». Она вопросительно поднимает брови, и Сэмюэль Миллер, откашлившись, повторяет. «Потому что ребенок уже умер. ребенок умер. Мы забрали девочку из рук Сары Стоун и отдали Кэтрин Кример. Кэтрин Кример с полной уверенностью утверждала, что это ее младенец, а Сара Стоун украла его. Мы поверили и не сомневались, что найдем доказательства. Все оказалось простым и ясным, но чем дольше продолжалось расследование, тем меньше детали складывались в единое целое. Женщина с Розмари Лейн назвалась Мэри Браун, а потом сказала, что она Элизабет Фишер. Мать Сары Стоун заявила, что дочь родила ребенка и кормила своим молоком. Юная служанка рассказывала, что сцеживала молоко у Сары Стоун, Дело стало разваливаться, а потом ребенок умер. Что нам было делать? Что было делать, миссис Флинт? После того позора, который правосудию пришлось испытать после промахов в деле Харриет Магнис, после огромного общественного интереса, проявленного к ребенку Кэтрин Кример, разве могли мы признать, что сомневаемся в виновности Стоун? Как признать после смерти младенца, что мы, возможно, совершили ошибку? Но мистер Миллер тихо говорит Ада, продолжая решительно смотреть ему прямо в глаза. «Если вы совершили ошибку, неужели вы не понимаете ее последствий? Вы не только загубили жизнь молодой женщины. Если вы ошиблись, значит, был третий ребенок». Собственный ребенок Сары Стоун. Вам не приходил в голову вопрос, если Сара Стоун родила, то где же ее ребенок? Нет, отвечает на это Рафаэль, впервые вмешиваясь в разговор. Конечно, мы знаем, что случилось с дочерью Сары Стоун. Ее забрали у матери и отдали Кэтрин Кример, а через месяц девочка умерла. Правильный вопрос таков, что же все-таки случилось с Молли Кример? Но на последний вопрос Ада знает ответ и с ужасающей уверенностью понимает, вставая, чтобы выйти из комнаты и едва кивнув на прощание Сэмюэлю Миллеру, что знала ответ все это время.